Дмитрий Смекалин «Ловушка Архимага» По волнам, по мирам, нынче здесь, завтра там. Эпизод первый. Грибник Дима. Стояла прекрасная летняя погода. Смешанный лес и трава на полянках тянули к солнцу еще нетронутую осенним увяданием зелень. Довольно бодро чирикали и тринкали какие-то птицы. Деловито гудели насекомые, к счастью, не кровососы, а из тех, которые собирают нектар. Ко всему этому великолепию стоит добавить выглядывающие чуть ли не из-под каждого куста грибы. Причем не мухоморы, а самые настоящие белые, ради которых я, собственно, в этот лес и отправился. Только вот настроение у меня было отнюдь нерадушным. Я банально заблудился, всего в каких-то ста километрах от мегаполиса. Думаете, невозможно, а вот я сумел. Определенные смягчающие обстоятельства для моего головотябства имелись. Лес был незнакомый. Я специально поехал не на дачу, вокруг которой давно все выхожено и вытоптано решил отправиться самой дальней электричкой до полузаброшенного поселка. Думал пройти через него и в лес. Но тут подвернулся какой-то проезжавший мимо грузовичок, водитель которого сам остановился и предложил отвезти до совсем уж редкостных грибных мест. На мой вопрос, а как я оттуда буду выбираться, заверил, что надо только вернуться на проселочную дорогу часам к трем. На станцию как раз в это время привозят с фирмы свежие продукты, так что народ туда будет съезжаться именно по этой дороге. Подвезут обязательно. В общем, пошел я на авантюру, и грибов набрал действительно дофига и больше, уже часам к двенадцати. За дорогой особо не следил, солнце на небе сияет, Сильно с направлением не ошибешься. Не спеша побрел назад, но видимо проселок успел куда-то свернуть раньше, и через разумное время мне не встретился, что уже показалось неприятным. Даже в ближнем Подмосковье, если удачно выбрать направление, можно прошагать километров пятьдесят, так и не встретив ни дорог, ни поселков, что уж говорить про места в который я забрался. Скорректировал направление, пошел не совсем назад, а под углом градусов 45 к обратному направлению. Рассуждая логически, если дорога повернула, так я ее скоро должен пересечь. Но тут случилась новая беда. Ранее приятнейший лес вдруг перешел в болото, а когда я стал обходить топь, Вообще нарвался на какие-то скалы, которых тут вроде совсем не должно быть. В этой зоне гранит встречается только в виде валунов ледникового периода. Тропинок не было, но по камням идти хотя бы сухо. Я и пошел. Почему-то преодолевая нешуточное внутреннее сопротивление. Ну не хотелось мне туда идти и все тут. В старые времена что-нибудь сказали бы про предчувствие или про сердце вещун. Но я, человек городской, с серьезными опасностями за свои 25 лет жизни не сталкивался. Привык полагаться только на логику. По логике как раз туда и надо было идти. Так что я мысленно на себя прикрикнул и пошел. С трудом переставляя ноги, но это наверное потому, что на жаре и с изрядным грузом устал. Слева от меня скалы поднялись уже метров на пять, и вдруг среди них появился кусок абсолютно гладкой и ровной стены по форме напоминающий круг, нижняя треть которого утонула в земле. Никаких других следов разумной деятельности в округе не наблюдалось. Давящая атмосфера вроде тоже исчезла. Я невольно остановился перед почти зеркальной поверхностью и стал с интересом ее рассматривать. Вдруг по гладкой поверхности от центра круга побежали какие-то световые волны не слишком приятного фиолетового цвета, непрерывно меняющего оттенки. И в голове отчетливо прозвучало «Возможен переход». Язык был явно не русский, но я все понял. А может, ничего и не звучало, но мысль в голове возникла именно это. Понять бы, что сие значит. Я хотел отступить от стены подальше, но почему-то шагнул вперед. И тело перестало меня слушаться. Ноги подогнулись... И я прямо лбом влетел в гранит, Даже рук поднять не смог, чтобы смягчить удар. Дальше ничего не помню. Наверное, потерял сознание.